Увидев нового врага, животное, с бешеной яростью, бросилось на него. Мигуэль в атлетической позе ожидал ринувшегося на него быка, и когда тот совершенно близко подошел к нему, вонзил ему меч в голову. Он исполнил свою задачу хладнокровно и блестяще, и его наградили неистовые возгласы толпы. Графиня Тиба сняла со своей груди букет из прекраснейших сдефоли и бросила их смелому герою. Убитый бык и затоптанная лошадь, превратившиеся в какую-то неузнаваемую массу, были вывезены с арены на мулах. Теперь началось удовольствие народа, так как зрителям, разгоряченным представлением, был отдан в распоряжение другой бык, в борьбе с которым они хотели испробовать и свои собственные силы. Но двор уехал из Колизея Дело Старос на арене которого раздавались степнистые крики толпы. Более знатные зрители пользовались обыкновенно этой минутой, чтобы вернуться в своих экипажах в город. В богатой карете корети графиниты Бадемонтихо сидел рядом с ней матадор Мигуэль, который с гордым видом вышел вместе со знатной донзией из цирка. Он радушно был принят в ее доме. где провел вечер, следовавший за боем быков. Ночное нападение. В тени монастыря Санта-Крус лежали ими при себе в качестве заложника. Он неслышно встал со стула и осторожно прошел мимо Олимпии. Тот не шевелился. Усыпительный порошок, сыпанный в мальвазию, не остался бездействием. Третья девушка, счастливо избегнувшая всех опасностей и передавшая своих врагов в руки королевских, потушила горевшую на столе лампу и достигла двери кельи, не разбудив павших офицеров. Она тихо отворила ее и вышла в темный коридор. Сердце ее торжествовало. Она ненавидела Филиппа и хотела погубить его вместе с его друзьями. В коридоре, куда она вышла, Казалось, не было никого. Но не успела она затворить за собой дверь, как из за колонн к ней подошли привратник и другой монах. "Они спят крепко", сказала Жуана, которая так отлично сыграла роль немого монаха, что ни один из трех корлиских офицеров не почувствовал серьезного недоверия к ней. "Сообщите это немедленно аббату и ожидавшему у него генералу Норваэсу". «Не лучше ли затворить на замок дверь есть? спросил привратник. Этот монах и я останемся здесь сторожить, пока вы приведете сюда генерала, отвечала девушка. Вы забываете, что если они проснутся и захотят удалиться, то вы и брат Кузебио вряд ли удержите их, возразил старый монах. Можете ли вы затворить дверь, не разбудив трех карликов? Об этом не беспокойтесь. Они спят как мёртвые после вина. К тому же, дверь устроена как в монастырской тюрьме. Она может затворяться снаружи, не производя никакого шума внутри, сообщил превратник. Так сделайте так. Я поспешу в аббатство генералу. Клянусь именем Святого Бенедикта, я был бы счастлив, если бы эта ночь скорее прошла, продолжал старик привратник приближаясь к двери кельи. Между тем, как Жуана поспешила дальше, а другой монах расхаживал сзади вперед, тревожно озираясь вокруг. Превратник вскоре отыскал из связки нужный ему ключ и осторожно приблизился к двери. Дрожащей рукой вложил он ключ в маленькое отверстие, затем прислушавшись, все ли тихо в келье, запер дверь на замок. Исполнив это, он глубоко вздохнул. как будто освободился от тяжелой заботы и снова подойдя к монаху, сказал, что ему вовсе не по сердцу опасности этой ночи. Они сильные, храбрые люди, прошептал он. К чему эта измена? Что нам за дело до карлистов и королевских? Лучше всего вовсе не вмешиваться в эти распри, потому что неизвестно, чья партия победит. Корлисты подожгут наш монастырь, если узнают, что трое из их предводителей переданы нами в руки королевские. Мне также не нравится эта затея, отвечал монах шепотом. Но все это происходит от того, что аббат, родственник генералу, не лучше ли нам отпустить их, спросил превратник. Чтобы навлечь на себя беду, пусть они делают что хотят.